Глава 19. Они шли на запад. Гэриманд был в этом уверен, но из леса почему-то вышли на его восточной границе. «Пересечем этот лук и окажемся на дороге между Наргалутом и Изайском, сказал Кэрен. А там я покажу тебе тайную тропу, ведущую в город, и мы разойдёмся. Гэриманд снова обернулся на эльфийский лес, затем на лук и тихо спросил: "Как? Как ты вывел меня сюда?" «Ну а кто тебе сказал, что мы шли прямо? Глаза? А когда они говорили правду?» — смеялся Кейрен. «Я граф и вроде как не слабый. Я вижу то, что спрятано от глаз», — возмутился Герримонт. Кейрен на это лишь снисходительно улыбнулся и повел его сквозь высокую траву луга. Он прикасался к ней кончиками пальцев и улыбался, как ребенок, сбежавший поиграть в одиночку. Он улыбался и оборачивался, а потом миролюбиво говорил... «Не обижайся на меня. Я просто не хочу тратить время на мелкие тайны, которые ты потом и сам разгадаешь. Я оставил тебе все ответы, о нашем пути тоже. Так что не тревожся ни о чем. Все мои знания станут твоими». Он подмигнул Герримонду и ускорил шаг, а тот лишь вздохнул, снова обернувшись на лес. Главное, что он правда обманулся, перепутал направление, а дорогу между городами все равно узнавал. Угадывал силуэты гор и холмы, за которыми прятались стены Наргалута. «Ты ведь знаешь, как и почему был построен этот город?» спросил Кейрен, когда вышел из травы на дорогу, по которой Герримонт должен был проехать в тот же день, если он правильно понимал ход времени. Думая именно об этом, Герримонт пропустил вопрос мимо ушей и спросил. «А мы не встретимся со мной? Это ведь риск?» Он был уверен, что это именно тот день. «Те облака над головой. Солнце и даже ветер, столбик дыма из-за холма кривил под тем же углом. «Ты уже проехал здесь, встретился со стражей и движешься вон там», сказал Кейрен, указывая на дорогу над одним из холмов, что были у них впереди, и увидел, как там действительно показались всадники, в которых Герримонт узнал стражей. Кейрен развел руками и снова улыбнулся. «Мы с тобой не можем скакать по этим холмам, обойдем их полем, как раз чтобы к ночи быть на месте». И петля могла снова стать одной нитью. Ну а пока расскажи мне о Наргалуте. Ты ведь знаешь, что так звали одного из твоих предков? Да, его сын построил этот город на месте гибели отца, чтобы увековечить его память, — ответил Герримонт, не понимая, зачем они об этом говорят. — Но я надеюсь, ты не веришь, что его убили тролли? — спросил Кэрин. — Ну, кнуки те еще шкодники, но убивать королей совсем не их метод. Герримонт не ответил. Он совсем не думал о Наргалуте, знал, что тут был. Знал, что есть легенда о призраке, что бродит по королевскому замку, но разгадать какую-нибудь тайну даже не пытался. нарголута убили заговорщики по приказу его наследника, потому призрак Наргалута вместо угрызения совести ступает по пятам за королями людей, — сказал Кейрен, не глядя на дорогу. — Твой отец никогда его не видел, а вот твой брат наверняка будет постоянно слышать его шепот. «Зачем ты говоришь об этом мне?» — не понял Гарримонт хмурясь. «Что я из этого должен понять?» «Почему я избрал своим пристанищем Наргалут?» «Это уже не урок, а моя маленькая исповедь», — грустно признался Керри. «Наргалут был построен в надежде, что призрак твоего предка покинет столицу и вернется туда, где погиб. Это не город, а кривая мерзкая попытка откупиться от судьбы и собственных грехов». Я тоже хотел бы не слышать голос совести, не хотел бы оставаться призраком, что с укором смотрит на мир. Но, увы, так не бывает. И совесть есть, и тебе от меня уже никогда не отделаться, да и не только тебе. Всем вам, оставшимся, от меня не отделаться. Никогда. на Грестусу. И ему. Герримонт не выдержал, схватил Киарена за руку и дернул на себя, заставляя обернуться. Хватит намекать! Скажи мне прямо, что тебя с ним связывает? Как мне к нему относиться? Он мне враг? Такой же, как король сумеречников, — спокойно ответил Кейрен, освобождая руку. Он ее инструмент, ее оружие, но это не значит, что у него нет своих желаний, своего сердца. И ты ведь не просто так это говоришь. Что? Что ты знаешь об этом? Не выдержал Герримонт и снова дергал Кейрена на себя. Перстень его металл нетерпеливые искры, глаза блестели. Но Кейрен лишь снова освобождал руку и улыбался. «Это только значит, что он живое существо, а не ее марионетка. Что при этом у него в голове уж тем более в его темном сердце, я не знаю». «Но ты не отрицаешь, что оно темное?» Спросил Герримонт, мечтая лишь об этом. «Точно знать, враг ему Грестус или нет. Потому что он все меньше мог понять, что именно происходит и как ко всему этому относиться. И это до боли дергало у него все в груди. Грестус убил его отца. Грестус покалечил душу его брата, а он не мог относиться к нему как к врагу, не мог допустить даже мысли, что ему придется убить Грестуса точно так же, как ардаур убил мальчика аграфа У тебя тоже темное сердце. Оно у нас у всех такое. У всех аграфов И у большинства людей. А чего ты еще хотел от больного мира? — спросил Кейрен с неуместной веселой улыбкой, от которой в Гаррименде все содрогнулось. Перстень блеснул и погас, отражая внезапное осознание, что никаких подсказок не будет. Никогда. «Я хотел бы дать тебе ответ, но у меня его нет», сказал Керен похлопав Герримонда по плечу, пошел дальше. «Но «Ну, у меня есть совет. Позови назад Глена». «Зачем?» не понял Герримонд. «Он не придет, если ты не позовешь, а он, знаешь ли, тоже живой, да и как Бог мог бы тебе пригодиться». «Какой из него Бог? фыркнул Гэрримонт, как обиженный ребенок. «Каким создали, такой и бог!» — смеялся кэрен «Айрон в этом смысле куда устойчивее и самостоятельнее, но он предпочтет составить компанию Юэй, а не тебе. А Глен...» «Он чист, как ты, безгрешен, прям как я, и все еще бел, словно мир, и не думал болеть. Как думаешь, почему?» «Потому что дурак», — буркнул Гэрримонт недовольно. Кейрен только рассмеялся. «Ему это к лицу», — сказал он, взмахнув рукой. «Я припрятал у себя бутылку его любимого вина, так что ты его позови. Обязательно. Ладно?» «В Наргалуте», — неохотно согласился Герримонт. «Пусть так», — согласился Кейрен и снова беспечно улыбнулся, продолжая путь и болтая при этом ни о чем. По крайней мере, Герримонт указал, что эта болтовня совсем не имеет смысла. И только одно он признавал — дышать ему с каждым шагом становилось легче словно болезнь, сжимавшая ему грудь, отступала.